Первое. Давность этого состояния или рождение от невольников. Второе. Полон, выведенный из земли неприятельской. Третье. Преступник, выданный обиженному на смертную казнь, кроме воровства, и помилованный им под условием неволи. Четвертое. Брак с невольником или невольницу. Но по всем признакам, в начале игеллонского периода Несвободное или холопское население составляло еще незначительную часть сельского населения сравнительно со свободным крестьянским сословием в Западной Руси, подобно тому, как это было в Руси Восточной того же времени. Разумеем при всем свободу в смысле юридическом, но фактически свобода крестьян все более и более стеснялась и представляла весьма различные степени. Западно-русское свободное крестьянство, называемое в юридических памятниках иногда «кметами», а более известное под именем «люди», «мужики» или «поспольство», хотя еще сохраняло свой древний общинный быт и собиралось на свои волосные сходы или копы, но уже утратило право общинной собственности на землю, которую обрабатывало. Оно жило на землях великокняжеских, господарских, владельческих панских и церковных. За пользование ими оно должно было отбывать разнообразные дани и повинности, иногда переложенные на деньги, но большую частью натурой, каковы серебряная или серебщизна. В северо-западной Руси она имела частное название посощины, то есть взымаемый по сахам, а в юго-западной подымщины, то есть взимаемой по дымам или дворам иначе грошовая, а или чинж – житная, дьякольная, медовая, бобровая, куничная и прочее. Степень зависимости и количество даний различалась по разным разрядам. Так, вольные данники, платя по условию с владельцем известные дани, были свободны оставить землю, когда хотели перейти к другому владельцу, предварительно рассчитавшись с первым. Но разряд крестьян – называемых «отчичи», около эпохи первого статуса, уже не имел этого права перехода. Крестьяне, кроме дней, обязанные еще панщину, то есть работу известного числа дней в году на владельца, и толоками чрезвычайные работы с панским кормом и пивом, называются людьми тяглыми или прогонными, иногда сельскими путниками. Наибольшими льготами пользовались новые поселенцы – Которых владелец перезывал на свои пустопорожние земли. Но потом, зажившись на новых местах, они в силу давности делались крепкими земле. Впоследствии определена десятилетняя давность. Нижний разряд крестьянства, уже близкий к невольникам, составляли закупни или закладни, почти то же, что кабальные холопы Восточной Руси. Эти люди, поступившие во временное рабство в уплату долга, число их было весьма значительно, так как в те времена многие вольные простолюдины под властью сильных людей искали защиты от разных притеснений и разорения. Но временное рабство, по большей части, обращалось в постоянное, и потомство этих закладней делалось крепостным. Далее... При раздаче великими князьями населенных имений панам и шляхтичам случалось иногда, что в числе жителей этих имений находились мелкие землевладельцы, носившие звание бояр. Последние попадали таким образом в зависимость от нового пана и, не имея возможности восстановить свои права при упадке центральной правительственной власти, впоследствии обращались почти в крепостное состояние с помянутым выше названием «Панцирных бояр» или «Панцирных слуг» по второму статуту 1566 года. Жалуя населенные имения шляхте великие князья литовские, обыкновенно по ходатайству владельцев, освобождали население этих имений от разных даней и работ в пользу господаря, то есть великого князя. Но это не значило, что крестьяне – действительно избавлялись от даний и повинностей. Владельцы жалованных имений обращали прежние поборы и работы в свою пользу и потом количество их еще увеличивали. Первый статут подтверждает свободу владельческих крестьян от всех казенных податей и повинностей, за исключением обязанности содержать дороги, мосты и чинить крепости или замки, но не дает никаких определений для крестьянских платежей и работ, отбываемых на владельца.